Вот оно, созвучие разноречивых тонов, о котором он мечтал, богатые, новые и значительные. Единичное подчинено целому А целое наличствует в единичном Два непокорных, живописных потока Слиты в едином сиянии Правая сторона, красная и золотая Левая, голубая и серебряная Всюду, где свет, там и тени Только не такие густые И всюду, где тень, там и свет И в этом сиянии Обнаженные, жесткие, отчетливые лица обыденное в необыденном Он шел не от мысли Он не мог бы выразить это словами, он шел от ощущений. Гойя смотрел упорно, пристально, долго, непочтительно и на этот раз свита была не на шутку возмущена вот перед ними стоит этот человек самый обыкновенный подданный в перепачканной блузе а напротив король и принцы во всем своем великолепии и он осматривает их как генерал на параде да это же самое настоящая крамола до французской революции подобное было бы невозможно и как только бурбоны терпят франсиско начал писать. Писал жадно, долго. Старая инфанта Мария Хосефа жаловалась, что не в силах больше стоять, и Карлос вразумил ее. «Ежели ты, инфанта, то благоволи быть хоть мало мальски выдержанной». Но Гоя не слышал. Действительно, не слышал. Он был поглощен работой. Наконец он сделал-то рыв. Все обрадовались возможности размять руки и ноги, хотели уже уходить, но он попросил еще двадцать минут. И, увидя недовольные лица, принялся умолять, заклинать всего двадцать минут, и больше я вас беспокоить не буду, ни разу не побеспокою. Они покорились, Гойя писал. Вокруг стояла тишина. Слышно было, как бьется о стекло большая муха. Наконец Гойя сказал... Благодарю вас, ваше величество, благодарю вас, ваше величество, благодарю вас, ваше королевские высочества. Оставшись один, он сел и долго сидел опустошенный и счастливый. То, что он раньше видел, теперь приняло определенную форму и не может быть уже утеряно, и вдруг... Его охватило страстное, неудержимое желание видеть Каэтану. По силе чувства он понял, каким напряжением воли отгонял все это время думы о ней. Самым разумным, единственно разумным было бы остаться здесь, в Арамхуэсе, и не прерывать работы. Но он уже задавал себе вопрос, в Мадриде ли она еще, и на какой срок она там осталась, на долгий или на короткий. И в Мадрид письмо послал он. Извещая герцогиню, что вернется завтра утром, оставалось похитрее выдумать причину, чтобы королю и королеве объяснить отъезд свой. Скажем, чтобы завершить работу, должен он пробыть в Мадриде два-три дня, и хоть все это было страшно глупо, Гойя так и поступил. Этюды взял. В рулон свернул эскизы, и, гордя собою полной окрыляющей надежды, покатил в Мадрид. В первую же ночь по его возвращении в Мадрид она была у него. Летние ночи короткие. Экая не могла бы повредить, если бы я встретили утром на пути от Гои и домой, и все же она осталась до рассвета. На следующий вечер она пришла очень рано. Он говорил ей о своей работе, показывал эскизы в красках, пробовал объяснить то, новое, то значительное, и что задумал. Но она рассеянно слушала его невразумительную речь. Она рассматривала эскизы, эту коллекцию чваных, напыщенных лиц над роскошными нарядами, и вдруг сделала гримаску и рассмеялась. Каэтана смеялась громко, весело. Гои обиделся. Так вот, какое получается впечатление. Он пожалел, что показал ей свою работу. Огорчение его длилось недолго. Он был счастлив, что видит ее, что ощущает ее, что она тут. Все в ней давало ему счастье. «Счастье, повремени, счастье, не уходи!»